призывал народ Лихтенштейна к восстанию против князя Роберта Бабшильда. Уголки губ Святослава дрогнули, растягиваясь в едва заметной улыбки. Давно он не испытывал такого прилива энергии, такого желания действовать, бороться, менять мир. Слова Вавилонского, полные страсти и решимости, эхом отдавались в его голове. Этот молодой человек, несомненно, обладал харизмой и силой, способной увлечь за собой людей.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 Техника исправна, продовольствие выделено. Мы ждем вашего приказа. а Отлично, кивнул Святослав. Тогда слушайте внимательно. Мы берем под свой контроль всю восточную часть Вадутса. Наша задача – обеспечить безопасность жителей и защитить важные объекты. Больницы, родительские дома, школы, заводы и, самое главное,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 Пламя охватило городские кварталы, обрушив на них разрушительные волны ударной силы. Жители, застегнутые врасплох, пытались спастись в укрытиях. Через час князь Роберт Бабшильд выступил с обращением к народу Лихтенштейна. Он стоял перед камерами. Его лицо, обычно бледное и одетловатое, сейчас было наполнено пафосом. «Граждане Лихтенштейна!» – начал он громким, четким голосом.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 который своими действиями доказал всю свою преданность Лихтенштейна. Прежняя власть, к сожалению, потеряла контроль над ситуацией и привела княжество к хаосу. У Лихтенштейна мало шансов без Тадора Вавилонского. Советую вам прислушаться к нам. Что ж, союз с тенеборцами оказался правильным решением. Они были не просто сильными бойцами. Они были идейными людьми, готовыми сражаться за свою землю.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 «Этот идиот-бабшильд совсем с катушек слетел!» «Видел», — спокойно ответил я. «Думаю, теперь он просто сбежит». «Конечно сбежит», — согласился Шенг. «Вот только передать им он, похоже, решил разжиться деньгами. Он со всеми своими людьми находится в Вадоце. Один из районов полностью перекрыт. Вели тяжелую технику и сейчас берут штурмом Имперский национальный банк Лихтенштейна». «Банк?» — я нахмурился, начиная понимать задумку князя.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 Идеальная возможность для этого. Только вот этот придурок взял заложники мирных жителей, их там слишком много. Если начать штурм, могут быть жертвы».